Издательство 1С Паблишинг представляет Александр Зайцев Слово и чистота Том 4 Отблеск Глава 1 Взмах усталой руки недостаточно силен И сумка, полная учебников, скользнув по краю кровати падает вниз. Книги, записи, конспекты тут же рассыпаются по всему полу. Пара карандашей вместе с авторучкой будто специально закатываются куда-то за кроватные ножки. Смотрю на все это, и только тяжелый выдох срывается с губ. Потом уберу. С этой мыслью падаю на кровать, как был в одежде, даже кроссовки не сняв. Переход в проекцию и обратно ситуацию практически не меняет накатившая на меня словно мутный и тяжелый поток усталость, не физическая, а скорее моральная. Последние две недели вымотали так, как не выжимали самые сложные командировки в прошлой жизни. При этом, если оглянуться назад, то и не вспомнить, чем таким особым был все это время занят. Казалось, после того, как верхушка клана Эшен была зачищена, можно расслабиться. Но, как показала практика, большое число разных мелких или обязательных дел в итоге выматывает куда сильнее, нежели героический подвиг. Две недели прошло с момента, как пламя поглотило особняк, служивший тайным штабом Эшина. И все это время я постоянно куда-то спешу, чем-то занят, иногда даже пытаюсь разорваться, чтобы оказаться сразу в двух местах. Мне надо снова научиться говорить людям «нет», иначе загоню себя как неумелый жаккей свою лошадь. После того, как ведьма была без каких-либо сомнений убита залпом револьверов инквизитора, я уже мысленно попрощался со всей своей конспирацией. Потому как при возможностях, что Аата что главы 3 ладони, поднять документы, кому принадлежит особняк, проследить, кто вместе с Николасом сел в машину и тем самым вычислить мою гражданскую личность, было делом пара звонков. Но, к моему удивлению, ни один, ни второй, ни светлый, ни темный, будто сговорившись заранее, не только проигнорировали возможность установить мое имя, но и предприняли некоторые меры, которые служили скорее обратной цели. Как потом пояснил Зангхэм, если я захочу, то самому скажу, а если не говорю, то и другим знать пока не надо. Мотивов же Абеля де Диаса мне, конечно, никто не объяснил, и я могу только догадываться. Вполне возможно, что при его способностях и доступных инквизитору ресурсах, он уже давно осведомлен о подобных деталях, кто его знает. Просчитать того, кто прожил столь долго, не уверен, что у меня вообще это когда-нибудь получится. Как только сражение с верхушкой клана Эшен завершилось, я быстро метнулся к своему тайнику, переоделся в броню, и вернулся к особняку, после чего обстоятельно рассказал сенсам все, что со мной произошло. Больше всего Аббата, в отличие от Зангхэма, взволновало не то, что меня собирались пустить на ингредиенты, а то, что у Эшена были алхимические разработки, влияющие на внутреннего зверя-перевертышей. Найдя одну из записей Аннабель, инквизитор, как мне показалось, был изрядно удивлен. По его словам, подобные знания должны быть уничтожены, потому когда же ритуал, который гарантировал избавление от рождения пустых детей в роду, это то знание, за обладание которым многие влиятельные роды без малейших сомнений развяжут и мировую войну. А что для этого ритуала нужны человеческие жертвы, на это все закроют глаза. Об изменениях внутреннего зверя и прочим вообще не стоит говорить. Но больше всего Абеля де Диаса поразили разработки Эшен, касающиеся развития темного дара. В бумаге, посвященной этим наработкам, он только мельком взглянул и тут же их закрыл. Даже мне, неискушенному в наблюдениях и интригах, показалось, что инквизитор на миг заколебался, а не оставить ли эти записи себе? Этот момент изрядно напряг главу третьей ладони, и он тут же согласился на уничтожение всех архивов ведьмы. Я был не против, и красивый особняк, а также все прилегающие к нему постройки, вскоре запылали, словно на них вылили цистерну бензина. Конечно, это произошло только после того, как два сенса, светлый и темный, объединив свои силы и возможности, нашли все книги, дневники и записи. Как уверил насабель Ддеас, онабель никому не доверяла, и описание всех важных и уникальных ритуалов, держало при себе, что облегчило поиски. И как только нужные записи были найдены, случился якобы случайный пожар, в котором трагически погибла очень уважаемая семья влиятельных бизнесменов. О том, кто меня похитил на самом деле, кем были Николас, его отец и Анабель, решили не докладывать представителям герцога и тем более другим ветвям следствия. Для всех, кроме нас троих, верхушка клана Эшен была уничтожена во время совместной операции с привлечением военных из спецназа, которая завершилась совсем недавно. Выслушав доводы Зангхэма и понимая, что если по этому вопросу начнется реальные следствие, то прощай мое инкогнито, я согласился на подобный вариант. И то, что ведьма на какое-то время приняла облик Дианы Хорн и действовала от ее имени – организовав к тому же теракт против Ризва, также осталось только между нами. Все и так считали, что Эшен ликвидирован, а мое похищение могло поднять волну сомнений в том, что это уничтожение окончательное, а не еще одна уловка хитрого клана. После пожара мы убедились, что никаких следов, указывающих на то, чем в реальности занимались хозяева особняка, не осталось. Затем доставили видящую, которая все это время провела в бессознательном состоянии, в больницу. После чего Абель де Диес с нами попрощался, сел в спортивное авто и куда-то укатил. С тех пор я инквизитора больше пока не видел, хотя, по данным Зангхэма, темный адепт не покидал на Вильтер. Казалось, вот теперь точно все, закончилось расследование, никуда спешить и дергаться не надо а если постараться забыть о надвигающемся конце света, то можно даже расслабиться и пожить в свое удовольствие. Как бы не так, за эти две недели я вымотался даже больше, чем во время следствия. Виной тому во многом странный формат обучения в университете в первые недели для начального курса. У нас пока не было четкого распределения не только по учебным группам, но даже по факультетам учебный план каждого первокурсника был индивидуален. По этой причине приходилось постоянно бегать между аудиториями, лекционными залами и лабораториями, присоединяясь к прослушиванию лекций других курсов. К тому же в конце каждого учебного дня меня, как, впрочем, и других студентов, заваливали тестами. Причем эти тестирования, казалось, проводились без оглядки на факультеты выбранную специализацию того или иного абитуриента. По крайней мере, мне доставались вопросы как по физике, химии и математике, так и по литературе, истории, географии и прочим гуманитарным дисциплинам. Если бы не память из ЗАО, то последние я бы точно провалил. Да и по техническим дисциплинам, если честно, не все было в порядке. Или точнее, тот, кто составлял проверочные тесты, на которые мне приходилось отвечать в конце каждого учебного дня, Кажется, напрочь забыл, чему учат в школе, а чему на последних курсах университета. Некоторые тестовые задания поражали своей сложностью и явно были взяты из учебных материалов последних курсов. Тем более памяти ЗАО подсказывала что в местных школах не изучают топологию пространств, квантовую физику и подобное. Не изучают, а задания по этим предметам в тестах были... Первые два дня я старался решить все задания, часами просиживая в университетской библиотеке или пытаясь обновить свои знания из прошлой жизни. Но, если честно, я и тогда не сильно интересовался высшими разделами математики и физики. Так что в памяти немногое осталось. На третий день плюнул на все это и отвечал в тестах только на то, что знаю, без попыток закрыть все вопросы. Да, подобное расписание изрядно действовало на нервы, выводило из себя и даже выматывало. Тем не менее, один универ меня бы не довел до такого состояния. К тому же с физической усталостью мне во многом помогал справиться переход в излом и обратно. Хотя, когда я пересекался на какой-либо лекции с другими первокурсниками, то отмечал, что многие на грани, круги под глазами, дерганные движения, явный недосып и нервное переутомление, А ведь у меня, помимо универа, были и другие, во многом куда более важные дела. Чтобы не вызывать ненужных вопросов, я по-прежнему участвовал в следствии Паэшину, по помогая иногда зачищать или разыскивать остатки преступного синдиката. Но именно что иногда. За две недели полевой работы мне пришлось заниматься всего четыре раза, из которых два были пустышками, а в остальных случаях люди герцога справились и без моей помощи то есть я больше мозолил глаза и старался поменьше контактировать с Нейном. Теперь, когда у меня был секрет, который следователю узнать нежелательно, я предпочитал находиться от него подальше. С гениальными в своей области людьми никогда не знаешь, по какой мелочи они докопаются до правды. Тем более мое похищение. Люди герцога поверили словам Зангхэма о том, что его организовала небольшая автономная группа Эшена, которых еще немало раскидано по земному шару. Легенда, представленная куратором главой третьей ладони, во многом была шита белыми нитками. Но из-за авторитета, которым пользуются в этом мире сенсы подобного ранга, а тем более служители воздаяния, созидающему поверили, так сказать, на слово. В общем, ко мне с вопросами никто не приставал по этому поводу, что меня безмерно радовало. Учеба, пусть фиктивная но все же участие в финальной части расследования, этим все не ограничивалось. Не стоит забывать, что я официально вступил в рисв и произнес клятву перед многотысячной толпой. Теперь приходилось отдуваться за этот поступок. Впрочем, разве у меня был выбор? Если я хочу хоть как-то противостоять тому, что грядет, это было необходимое действие. Как мог, помогал Галею и майе не только в организационных вопросах, но и стараясь не дать Криксу набрать авторитет и перехватить влияние. Провел три больших общих тренировки за это время, на которых присутствовали и эреги из других городов. Отдельно занимался фехтованием с Криксом и подаванами. Мой день начинался звонком будильника в половине седьмого утра и завершался зачастую уже после трех часов ночи. В теории человек способен привыкнуть ко всему, но подобный ритм жизни – кажется превышает мои возможности смотрю на вывалившиеся из учебной сумки тетради и понимаю что с подобным графиком надо завязывать на часах шесть вечера университетские дела на сегодня почти закончены почти потому как завтра сдавать небольшое эссе по политологии а я за него даже не принимался закрыв глаза откидываюсь на подушку по идее этот вечер впервые за две недели у меня должен быть свободен Зангхэм с Нейном еще вчера вместе с Тунком улетели далеко на восток проверять какую-то зацепку, которая должна была их вывести на законспирированную боевую группу Эшена. Майя взяла отгул отдел Ризва. Она, как и я, зашивалась в учебе, к тому же ей было куда сложнее, чем мне, так как у нее опыта, полученного в прошлой жизни, не было. Галей и Крикс собирались заняться негласным контролем за ремонтными работами в здании Ризва. Кто-то скажет паранойя, но я их прекрасно понимаю. Тренировок с подаванами на сегодня тоже не назначено. Заданий, которые я им выдал, хватит еще как минимум на четыре дня самостоятельных занятий. Конечно, оставались еще Тора и Каэль, эти две неугомонные сестры просили сегодня с ними встретиться и поболтать. Но я уже их немного знаю, и велика вероятность того, что они просто хотят посплетничать, и вытащить из меня какую-нибудь информацию. Тем более я им ничего не обещал, отделавшись общей фразой «может быть». На первый взгляд сегодня вечером я наконец-то нормально отдохну, правда радоваться пока еще рано. Сперва следует проверить спрятанный в прибрежной пещерке телефон и удостовериться, что в нем нет срочных сообщений. А то уже бывало так, что вроде свободен, но прочтя СМС приходилось срываться и куда-то бежать, возвращаясь к себе в комнату только под утро. Надеюсь, сегодня все же не тот случай. Усталость, особенно моральная, очень коварная штука. Не только чаще ошибаешься, но главное не замечаешь этих ошибок, пока не станет слишком поздно их исправлять. Не открывая глаза, повалялся почти полчаса на кровати, ничего не делая, позволяя мыслям просто течь в голове, ни на чем специально не задерживаясь. Затем на десяток секунд перешел в излом и вышел обратно. Это простое действие немного помогло. Немного, потому как за последние дни прибегал к подобному приему слишком часто. Тем не менее, тупая апатия и абсолютное нежелание что-то делать ослабли. Ослабли совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы я поднялся с кровати и собрал разбросанные по полу вещи обратно в учебную сумку. Последним в отдел для бумаг отправилось расписание занятий. От него по-прежнему было мало толку, потому как дни, в которые первокурсники занимались согласно этой бумажке, были скорее исключением. В основном вечером или рано утром из деканата приходила СМС и сообщалось об изменениях в лекциях и занятиях. Бардак, который не позволял нормально подготовиться заранее к тому, чем ты будешь занят на следующий день. Правда, я заметил, что подобная суета творится только у первого курса и исключительно на технических факультетах. Старшекурсники и гуманитарии занимались в обычном режиме, согласно заранее составленному на все полугодие расписанию лекций. Бросив сумку на стул, подошел к окну. С комнатой мне все же реально повезло. Мало того, что она была на одного, так и сразу за окном начинался небольшой овраг, заросший густым в рост человека кустарником. Это позволяло, перейдя в проекцию, незаметно покинуть комнату, даже если поблизости находился бы любопытный или случайно оказавшийся рейк. По моим наблюдениям, на университетском острове куда больше скрывающих свои реальные личности рыцарей излома, чем мне казалось ранее. Не один раз я замечал скользящие в изломе тени. Помимо меня, Майя и Унгра, еще как минимум трое пока неизвестных мне рейгов, также учились в Центральном университете Вилфлиеса. А так как я по-прежнему не хотел раскрывать свою гражданскую личность, то приходилось соблюдать определенные правила конспирации. На случай, если кто-то заметит частые посещения острова маэстра у меня было заранее заготовленное объяснение «Навещал маю Поэтому главным для меня было не стать замеченным во время выхода и входа в жилой корпус, И этот поросший кустарником овраг как нельзя лучше помогал мне. Если бы не мое обещание Зангхэму каждый день проверять сообщения в специально для этой цели, купленном и спрятанном на побережье телефоне, то, скорее всего, я бы сегодня остался лежать на кровати, наконец-то позволив себе нормально выспаться впервые за пару недель. Но раз что-то обещаешь, то изволь выполнять. К тому же номер оставленного в неприметной пещерке мобильника был также известен членом Ризва и Падаванам, так что если случалось что-то, требующее моего внимания, они мне сообщали через него. Подобные средства связи меня не очень устраивало. Все чаще я задумывался о покупке ноутбука и создании анонимной электронной почты. Но чертова паранойя не давала мне от мыслей в этом направлении перейти к действию, потому как я не знал, возможно ли в этом мире реальная сетевая анонимность, или это миф? Все же в этом мире технологии, хотя и развиваются в похожем направлении, но не всегда полностью идентично известны мне, да и сам аналог интернета тут более сегментирован, нежели на моей земле. Тем не менее, в который раз пообещал себе уточнить этот вопрос. Все же каждый день бегать на другой берег залива только для того, чтобы прочитать сообщения, не то, чем хочешь заниматься постоянно. К тому же оперативность доставки важных и срочных посланий в таком формате Мягко говоря, не самое лучшее. Но пока ничего столь же безопасного мне в голову не приходило. Стоя у окна, я потянулся к искре. Два десятка глубоких вдохов, некое подобие быстрой медитации, которой меня научил глава третьей ладони. Затем расфокусирую внимание, стараясь охватить даже то, что за моей спиной. Так как до полноценного сенса мне очень далеко, то единственное, чего я добиваюсь этим упражнением, Убеждаюсь в том, что ничьё близкое внимание не направлено в сторону моей комнаты. Тут же отпускаю искру и перехожу в излом. Совсем незаметное сопротивление стекла, и я уже снаружи. Рывок вниз, и моя и так едва заметная тень скрывается в густом кустарнике. Следующим опасным участком было побережье острова и водная гладь пролива. Опасным в том плане, что меня могут легко заметить на этом открытом пространстве. Но это в теории, на практике же мне практически ничего не грозило, потому как, чтобы заметить мою проекцию здесь, другой рейк сам должен находиться в изломе. Из материального мира же мою бледную и так едва заметную тень не разглядеть, так как эти места находились вдалеке от людских глаз и привычных маршрутов студентов. Тем не менее, скорее по привычке, прежде чем покинуть заросли кустарника внимательно огляделся И только не обнаружив других рыцарей излома, на полной скорости используя скольжение, рванул через узкий пролив, отделяющий университетский остров от материка. Дальнейший путь также не занял много времени. Из-за того, что побережье в этом месте обрывисто и каменисто, здесь почти никогда не бывает людей. Разве что редкие туристы иногда собираются на особенно отвесных участках, чтобы полюбоваться заливом. В этих невысоких прибрежных скалах огромное количество небольших пещер. В основном они облюбованы различными пернатыми созданиями, устраивающими в этих пещерках свои кладки. Несколько таких гротов я и использовал для своих тайников. Знакомая совсем небольшая пещера, до нее я добираюсь в один прыжок. Прячусь в тени и после того, как внимательно оглядываюсь, отмечая, что все оставленные мной метки не повреждены, А значит, за время моего отсутствия здесь никого не было, покидаю и злом. Под небольшим плоским камнем разобранный мобильник без аккумулятора. Собираю его и подключаю к питанию. Прежде чем включить телефон, испытал мимолетную надежду, что сегодня никому срочно вдруг не потребовалось мое присутствие. Всего четыре непрочитанных сообщения, это на удивление мало. Обычно их куда больше. Чаще всего это просто небольшие отчеты от Галея или Майи по делам Ризва, новости от Зангхэма и сообщения от Падавана «Все нормально!». Впрочем, так как созидающий улетел на восточное побережье, то от него новостей в ближайшее время ожидать не стоило. Первые три сообщения подарили надежду, что сегодня я наконец-то смогу нормально выспаться. Отчет от учеников о самостоятельной тренировке... Галей сообщала почти завершившейся перестройке здания Ризва, а также Майя написала, что в ближайшие пару дней не появится, так как сильно занята учебой. Оу, как я ее понимаю. Девчонка-кремень, дел у нее помимо университета даже больше, чем у меня, но свою усталость и измотанность она никогда не показывала другим рыцарям. Если бы я иногда не видел ее в универе, бледную с мешками под глазами, едва поднимающую ноги, чтобы не шаркать, то никогда бы и не подумал, что она на грани. Пару раз собирался к ней подойти поздороваться, как-то поднять ей настроение, но как только девушка замечала меня, то сразу меняла направление движения. Возможно, из-за предсказания или по какой-то иной причине я в образе Изао вызываю у нее отторжение. На самом деле это даже немного обидно, что я ей сделал-то такого? Четвертое сообщение пришло не с мобильного, а через анонимный онлайн-сервис. это и совсем недавно введенной в обиход технологической новинкой, почти никто не пользовался. Первый подобный сервис в Навильторе появился всего 10 дней назад, и многие банально не знали о его существовании. Многие, но не Тора и Каэль, две шебутные сестрички, мгновенно оценили пользу данного сервиса, когда дело касается сохранения инкогнито. Эта пара уже неделю мучит меня ежедневными просьбами встретиться и поговорить, причем поговорить наедине. Даже жалею, что после одной из тренировок дал им этот номер. Беда в том, что сестры невероятно любопытны, а также обожают сплетни и любят покопаться в чужом белье. Не станя они рейгами, из них получился бы отличный журналистский дуэт. Впрочем, мне кажется, что они собираются или уже поступили на журфак но это у меня на уровне догадок. Не знаю, почему им нужен именно я, все же я не открытый рейк, и брать у меня интервью пустое занятие, все равно ничего о себе не расскажу. Тем не менее, они почему-то настойчиво добиваются встречи именно со мной. По окончании последней общей тренировки я пообещал, что после следующего занятия выделю им час свободного времени. После того обещания они вроде как успокоились и уже два дня не донимали меня сообщениями, и вот опять. Открываю СМС. «Срочно, важно, сегодня 18.15 на пересечении 14 и осеннего. Т и К». Т и К – это пометка сестер, тут я угадал. Но вот стиль сообщения совсем не похож на то, как обычно пишут девушки. Ранее они не прибегали к таким приемам. Может, реально что-то срочное и важное? Но что может быть у двух молодых девушек, вчерашних школьниц? Что они могут знать такого, чего не знаю я или тот же Галей, к примеру? Узнали о скрытой и недобитой группе Эшина в городе, но у них есть телефон прямой связи с Зангхэмом. Сестры, несмотря на то, что кажутся ветреными и несерьезными, на самом деле многим дадут фору, когда дело касается разумности поступков. И если бы речь шла об остатках Эшина, то они не мне бы сообщения слали, а сразу вышли на созидающего и его команду. Если только... Черт, так и есть, Зангхэм, а также Нейн Тунг недоступны для связи. Вся эта троица же улетела из города в какую-то глушь на востоке континента, бросаю взгляд на часы, до назначенного сестрами времени еще больше часа. На сообщение с просьбой уточнить, в чем срочность, которую я послал на известный мне номер для связи с сестрами, они не ответили. Скорее всего, у них, как и у меня, связной мобильник где-то спрятан, и проверяют они его раз или два в сутки. А обратная связь через онлайн-сервис невозможна, так как сообщения, приходящие оттуда, анонимны. Видимо, все же придется идти навстречу с сестрами, а значит, мой предполагаемый вечер отдыха накрылся медным тазом. Пока разбирал и перепрятывал мобильник, поймал себя на том, что злюсь, искренне так злюсь. «Если этот вызов окажется просто выходкой сестер, чтобы поболтать, то я ему устрою». Времени у меня было достаточно, чтобы подготовиться. Возможно, я дую на воду, постоянно ожидая какого-то подвоха. Но после того, как меня похитил Николас, тот, на кого я вообще не мог подумать, моя паранойя изрядно обострилась, поэтому, отключив мобильник, разобрал его, а аккумулятор забрал с собой. Затем обновил следящие метки, после чего отправился к своему основному тайнику, находящемуся в относительном отдалении от университета, где облачился в первого ангела. «Какой уже раз на мои плечи опускается матовая броня, а все равно никак не привыкну к тому ощущению, которое дарует доспех? Сразу чувствуешь себя сильнее, быстрее, увереннее. Даже мозги, кажется, ускоряются». Иногда я опасаюсь, что метатрон станет для меня чем-то вроде наркотика, как кольцо всевластия для голума. Но даже если и существует такая вероятность, отказаться от подарка престолов не в моих силах. Если я хочу предотвратить приближающийся конец, то мне нужна эта броня, нужна и точка. Как бы хорошо я не относился к сестрам, но все равно, пока неторопливо двигался к назначенной ими точке встречи, Думал о том, где тут может быть подвох. Так как реальных зацепок и предпосылок у меня не было, то очень скоро мои размышления начали плодить совсем уже химерические теории заговоров с участием разведок других стран или неизвестных даже инквизиций древних ветвей темного дара. Пришлось урезонить свою излишне разыгравшуюся фантазию и подумать о другом. Например, что мне предпринять и как себя вести — чтобы даже в случае ловушки не попасться в чужие сети. Ответ на подобный запрос был достаточно прост: не выходить из излома и не поворачиваться спиной к сестрам. При соблюдении всего двух этих условий как-то пленить меня практически невозможно. Правда и садясь в машину Николаса, я тоже думал, что держу ситуацию под контролем. За три квартала до указанной точки встречи я сбросил скорость и стал двигаться с осторожностью, стараясь держаться в тени. Прежде чем выйти к указанному времени на пересечении 14-й улицы и Осеннего бульвара, успел сделать два сужающихся круга. Никаких признаков слежения или чего-то похожего при этом не заметил. Так что, когда часы показывали 18 часов 10 минут, появился на указанном перекрестке. Первым делом окинул взглядом близлежащие дома. Есть у сестер манера, Они любят, находясь в изломе, забраться повыше и болтать ногами с самой высокой крыши в округе. Но сегодня они, видимо, решили изменить свои привычки. Крыши были пусты. Еще раз огляделся, но опять не заметил ни одного рейга поблизости. Во многих конторах закончилось рабочее время, и тротуары, а также открытые кафешки были забиты народом, но ни Торы, ни Каэль не видно. «Нет, я, конечно, пришел немного раньше», И, возможно, надо просто немного подождать?» Едва эта мысль мелькнула, как мое внимание привлекло движение в паре десятков метров от меня. Перевел взгляд и... Мне захотелось протереть глаза. Совсем рядом со мной, буквально через улицу, стояла проекция Торы в полном рыцарском облачении. Но я буквально секунду назад смотрел в ту сторону и не увидел ее, а точнее не обратил на нее внимания. Девушка поступила просто иезуитски хитро, она пристроилась в конец очереди в одной из кафешек. То есть я ее увидел, но мой взгляд не задержался на ней, несмотря на столь вопиющий факт, что в обычной очереди за кофе стоит рыцарь в полном облачении. Слишком бытовая и обыденная сцена, и мое зрение проигнорировало выбивающуюся из привычного деталь. Нет, я, конечно, слышал о подобных трюках в прошлой жизни но исполняли их обычно специально подготовленные профессионалы, которые собаку съели на слежке. Откуда такие навыки у молодой девушки? Или мне просто показалось, и она в этой очереди оказалась случайно? Заметив, что привлекла мое внимание, Тора приложила палец к губам и, махнув рукой, направилась в сторону открытого магазина сладостей. Что-то не похоже на просто поговорить. Когда они хотят поболтать, то накидываются на тебя сотни вопросов, а не просят тихо следовать за ними. Кажется, мои надежды на спокойный вечер окончательно рухнули. Тяжело вздохнув, я убрал ладони с эфесов, это было сейчас излишним проявлением недоверия, и последовал заторой. Девушка пересекла торговый зал и зашла в подсобное помещение, где не остановилась, а положив ладонь на дальнюю стену, начала погружаться в нее». Не в первый раз смотрю, как другие рейги проходят через препятствия, и искренне радуюсь тому, что у меня это получается в разы легче. Рывком сократив дистанцию, я прошел через стену быстрее девушки. За стеной оказалось пустое от людей техническое помещение, погруженное в полутьму, а точнее его освещала одна тусклая лампочка в дальнем углу. «К чему эти игры?» — в лоб спрашиваю Тору в тот момент, когда она полностью проходит стену, «Боюсь, слова могут только запутать», не растерялась девушка под моим напором и плавно скользнула мимо. Скользнула, чтобы тут же положить руку на другую стену и начать просачиваться сквозь нее. На миг мелькнуло желание схватить ее за плечо и потребовать объяснений здесь и сейчас. Но все же решил, что подобное будет лишним. «Хотят сестры поиграть в таинственность, подыграю им, мне не сложно Зато если их вызов окажется пустышкой...» «Вот тогда и устроим разнос по полной». За стеной сырой подвал, который Тора пересекает по-прежнему молча. Новая стена. Девушка явно двигается так, чтобы нас никто не мог обнаружить. Ни техника, ни другие рейги. Представил в уме карту города, но как ни крутил ее, так и не понял, куда конкретно мы идем. Так и будем играть в молчанку? Десять минут тишины с одной из близняшек — это близко к тому, будто ты бросил камень, а он взял и полетел в небо, вот я и не выдерживаю. Я бы рад рассказать, но мы с Каэль решили, что вы нам не поверите, и лучше один раз показать. Так уж и не поверю, интонации даю понять, что они зря во мне сомневаются. Мы решили, упрямо помотала головой Тора, что это важно, ну, ее рука легла на стену, или нам кажется, что мы нашли что-то важное. Просочившись сквозь препятствие она продолжает. «Конечно, может, это совсем не то, что мы подумали, или мы влезли в какую-то хитрую операцию». Она мотнула головой так, что перья на ее шлеме описали красочную дугу. «В общем, мы тебе покажем, а дальше уже ты решай». «Именно я? Ни Майя, ни Галей и не Крикс?» «Уточняю, так как эта деталь мне кажется важной». «Ага». «Вот так просто и в нехарактерной для себя немногословной манере», ответила Тора и ускорилась. «Почти пришли». Еще один переход сквозь бетонные плиты, и Тора повела нас вверх по пустой пожарной лестнице. Достаточно высоко, я насчитал 14 этажей. Значит, мы в одном из спальных районов, в центре таких высоток с отдельными пожарными лестницами нет, и это совпадает с нарисованным у меня в голове маршрутом, а это хорошо и показывает, что я не заблудился. Впрочем, мое рисование карты в голове было лишним, как только мы оказались на чердаке, Тора тут же подвела меня к узкому окошку и выглянула наружу. Отсюда открывался неплохой вид почти на целый городской квартал. «И», — подал голос я, так как Тора, замерев около окошка, явно не собиралась никуда больше идти. «Мы», — девушка бросила взгляд на мои часы, «мы немного рано, надо подождать. Может, все же расскажешь, чего мы ждем и где Каэль?» Несколько дней назад мы с сестрой стали случайными свидетелями небольшой странности или как нам вначале показалось совпадение но потом это совпадение повторилось и мы немного растерялись даже забрала ее шлема не скрыла тяжелый вздох после этих слов она явно нервничала и даже состояние проекции не полностью успокаивало ее нервы растерялись и заполняю возникшую заминку если мы правы то сегодня все повторится хватит играть в недосказанность позволяю накопившемуся раздражению проявиться в моем голосе рассказывай все сначала и по порядку я девушка явно не ожидала подобного и даже немного отшатнулась от меня нет я обещала сестре что сперва вы сами все увидите вы специально хотите меня из себя вывести уловив небольшую долю сомнений в ее голосе решаю додавить на миг мне показалось что она вот вот сдастся и все расскажет но тут ее правая рука дрогнула и ладонь легла на эфес меча. Как мне показалось, Тора будто прислушивалась к чему-то, после чего вскочила на ноги. «Черт!» — выкрикнула она в сердцах. «Мы ошиблись!» Затем встала, выпрямилась и, вскинув гордо голову, произнесла. «Мы облажались, вызов был ложным, извините. Тора явно была готова к тому, что я начну на нее сейчас орать». Глубоко вздохнув, не позволил себе сорваться. Возможно, и правда они хотели показать мне нечто важное, по их мнению, но что-то пошло не так. Не стоит кричать на людей только потому, что они проявили инициативу. «Вы хотели показать мне что-то реально важное?» Вместо того, чтобы повысить голос, уточняю как можно спокойнее. «Нам так показалось», — она опустила глаза в пол, явно смущенная неудачей. «Где сестра-то?» наблюдает, а затем после небольшой паузы продолжила. За объектом. И нет, мы не играем в шпионов, собрался продолжить расспросы, как краем глаза заметил мелькнувшую на периферии зрения тень. Жестом приказываю Тори сесть, а сам буквально сливаюсь со стеной. Вот кого я совершенно не ожидал увидеть здесь, да и вообще с кем не думал случайно пересечься на улицах города. Один из немногих рейгов Вилфлиеса, с которым я не только не знаком лично, но и видел лишь раз во время отражения столичного прорыва. Узнанная мной проекция, держась в тени, скользнула вдоль зданий и скрылась за дверью районной библиотеки. Замечаю, как напряглась Тора, так и не убравшая ладонь со своего меча. Рейк, знакомый мне только по изображениям в каталоге Ризва и мимолетному взгляду во время сражения, недолго задержался в библиотеке, Не прошло и минуты, как он покинул здание, и если бы не занятая нами высокая позиция, то мы бы никогда не заметили этого отхода. Сестры явно рассчитали место для наблюдения, специально учитывая этот вариант отхода через узкий переулок. Поняв, что Рейк не будет возвращаться, я повернулся к Торе. Один вопрос. «Какой?» — тихо пискнула в ответ девушка, видимо заметив, как изменилось выражение моего лица. «Кто объект наблюдения, Каэль?» Ну, кто, рявкнул я. Галей, прошептала девушка. Вот дерьмо. В принципе, эта мысль полностью описывала сложившуюся ситуацию, потому как узнанный мной тенью был никто иной, как Мерск, глава масок на Вильтера, независимой и радикально настроенной группы столичных рейгов.